Глава 3. Моско отдал немцу-носильщику свои чемоданы и, выйдя из самолета, увидел Эдди Кэссина, который шел по эстакаде аэродрома ему навстречу. Они обменялись рукопожатием, и Эдди Кэссин своим тихим, хорошо модулированным голосом произнес с фальшивой искренностью «Рад тебя снова видеть, Олтар!» — Спасибо, что нашел мне работу и оформил бумаги, — сказал Мозг. Чепуха, — ответил Эдди Кесин. Мне стоило приложить немного усилий, чтобы добиться возвращения хотя бы одного из нашей команды. Ну, ты же помнишь? Еще старые деньки, Олтер. Он подхватил один из чемоданов, мозга, взял второй чемодан и голубую спортивную сумку, и они пошли по эстакаде. «Сейчас мы поедем ко мне в управление, пропустим по стаканчику, и я тебя кое с кем познакомлю», — сказал Эдди Кэстин. Свободной рукой он похлопал Моску по плечу и произнес своим обычным голосом. «Знаешь, сукин ты сын, я так рад тебя видеть!» И Моска почувствовал то, что ему так и не удалось почувствовать, когда он вернулся к себе домой. Настоящее ощущение!» прибытия, долгожданного достижения конечного пункта путешествия. Они прошли вдоль забора из колючей проволоки к небольшому кирпичному зданию, которое располагалось чуть поодаль от стальных ангаров базы. — Здесь я, царь и бог, — сказал Эдди, — управление гражданского персонала, а я заместитель начальника управления, который все время в разъездах, Пятьсот фрицев считают меня господом богом, а сто пятьдесят из них — женщины. Неплохая жизнь, на олтер Дом был одноэтажный. В просторном предбаннике взад-вперед сновали немецкие служащие, а толпа безработных немцев терпеливо дожидалась собеседования для приема на работу механиками на автобазу, посудомойками в солдатские столовые, продавцами в армейские магазины. Здесь были мужчины с печальными лицами, пожилые женщины, молодые парни и очень много девушек, среди которых попадались хорошенькие. Они проводили Эдди взглядами. Эдди открыл дверь кабинета. В кабинете стояли два стола впритык, так что их владельцы могли смотреть друг другу прямо в глаза. Один стол был совсем чистый, если не считать бело-зеленые таблички с надписью Лейт. .E forte Упр, Гражд Перс и аккуратные стопки бумаг на подпись. На другом столе возвышались два переполненных корыца для бумаг. В бумаг, наваленных на столе, едва виднелась табличка. мистер кэссин замнач упр, перс в углу кабинета находился стол за которым сидела высокая и страшная девица и печатала на машинке она оторвалась от работы и сказала здравствуйте мистер кассин звонил полковник он просил вас перезвонить эдди подмигнул мозги и начал крутить диск пока он разговаривал мозг закурил и стал ходить по кабинету, пытаясь заставить себя не думать о Гелли и не спуская глаз с Эдди. «Эдди совсем не изменился», — подумал он. «Рот чувственный, как у девушки, а нос длинный и величественный, губы прямо сжаты, форма нижней челюсти выдавала решительность и упрямство, в глазах таилось нечто похотливое, а седина обильная шевелюра казалось, придавала его коже смугловатый оттенок. Все же он производил впечатление юноши, и его открытое приветливое лицо имело почти наивное выражение, но мозг знал, что, когда Эдди Кессин напивается, его чувственный, изящно вырезанный рот уродливо кривится, лицо становится серым, старым и злобным. И поскольку злобность Эдди Кессина была чисто внешней и бессильной, и мужчины, в том числе и мозга, только смеялись над ним, эта злобность, проявлявшаяся в словах и поступках, обычно изливалась на женщин, которые в тот момент находились рядом с ним. Он давно сформировал свое мнение об Эдди Кессине. Подонок в обращении с женщинами и мерзкий пьяница — Ну, вообще-то, действительно отличный парень, который для друга сделает все, что угодно. И Эдди хватило ума не приставать их к Гелле. Мозке захотелось спросить у Эдди, не видел ли он Геллу, не знает ли он, что с ней. Но он все никак не мог собраться с духом. Эдди Кестин положил трубку и выдвинул ящик письменного стола, Он достал бутылку джина и жестянку грейпфрутового сока. Повернувшись к машинистке, он сказал «Ингеборг, сходи помой стаканы». Она взяла стаканы, пустые стаканчики из-под плавленного сыра, и вышла из кабинета. Эдди Кэстин подошел к двери, которая вела в соседнюю комнату. «Ну, пошли, Уолтер, я хочу тебя представить моим друзьям». В соседнем кабинете у стола стоял невысокий, плотный, с лицом мужчина в таком же, как у Эдди, мундире защитного цвета. Он упирался ногой в сиденье стула, чуть подавшись вперед, так что его живот покоился на бедре. В руках он держал анкету для устраивающихся на работу. Перед ним, вытянувшись по стойке смирно, стоял приземистый толстый немец с неизменной серо-зеленой вермахтовской шапкой под мышкой. У окна сидел долговязый американец в гражданском с длинным лицом и небольшим квадратным плотно сжатым ртом, в котором угадывалась упрямая сила. Чем-то он смахивал на молодого фермера. — Вольф! — обратился Эдди к толстяку. — Познакомься, это мой старый приятель, олтер Моска. Уолтер. Вольф — сотрудник отдела безопасности. Он проводит собеседование с фрицами перед тем, как их допускают к работе на базе. Эдди подождал, пока они обменяются рукопожатием, и продолжал. — А этот парень у окна Гордон Мидлтон. У него нет определенной должности, так что он помогает нам, чем может. Полковник все хочет от него избавиться, поэтому ему ничего и не поручают. Мидлтон не встал со стула, чтобы поприветствовать вошедшего, и Моска просто кивнул ему, а тот в ответ вытянул свою длинную руку и неоклюже, как огородное пугало, помахал ей в воздухе. Вольф указал пальцем на дверь и сказал все еще стоящему на вытяжку немцу, чтобы тот подождал в коридоре. Немец щелкнул каблуками, кивнул и поспешно удалился. Вольф рассмеялся и с презрительной гримасой бросил анкету на стол. В партии не состоял, в СА не служил, в Гитлер-Югент не был. Черт возьми, увидеть бы хоть одного живого нации! Все захохотали. Эдди закивал. Да они все повторяют одно и то же. — Вольф, вот Олтер, который придется тебе по душе. Он был беспощаден к фрицам, когда мы с ним работали в военной администрации. — Да, — Вольф поднял кустистые брови. — Так и надо с ними. Во — Во-во, — сказал Эдди. — У нас там вечно возникали проблемы. Фрицы должны были доставлять уголь во все учреждения оккупированной территории. Но когда надо было развозить уголь в лагеря с еврейскими беженцами в Гроне, у них сразу то грузовики ломались, то немец администратор говорил, что, мол, весь уголь кончился. Но этот парень быстро справился с трудностями. — Рад слышать, — сказал Вольф. У него была приятная, даже обаятельная, если не сказать масляная манера разговаривать. И он постоянно кивал головой, словно уверял собеседника в своем полнейшем к нему расположении. Ингеборг принесла стаканы, бутылку и банку грейпфрутового сока. Эдди наполнил четыре стакана, но в один не стал наливать джин. Этот стакан он передал Гордону Миддлтону. Единственный человек в оккупационной миссии, который не пьет, не играет в карты и не бегает за девками. Вот почему полковник хочет от него избавиться. Он производит плохое впечатление на фрицев. Так что там случилось? произнес Гордон. В его низком, сильном южном акцентом голосе прозвучал упрек, но вежливый, невозмутимый. Значит, так, сказал Эдди, молске пришлось каждую субботу ездить в лагеря еврейских беженцев. и следить, чтобы уголь туда доставлялся. Но однажды в субботу он где-то застрял, и грузовики отправились без него. И что же, угля нет. Тут он просто взбесился. Это нельзя забыть. Я отвез его к тому месту, где грузовики вдруг сломались, и он сказал шоферам краткую речь. Мозг сидел за столом и курил сигару, нервно выпуская клубы дыма. Он вспомнил тот случай и знал, как Эдди сейчас изобразит все дело, выставит его в виде свирепого головореза, а ведь все совсем не так было. Он сказал тогда водителям, что если они не хотят возить уголь, он поможет ему уволиться. Но если они хотят работать, то им лучше доставить весь этот уголь в лагеря, даже если им придется волочь его на спине. Один водитель сразу ушел, Моска записал его имя, а остальным раздал сигареты. Эдди же представил все так, будто Моска устроил тем шестерым хорошенькую взбучку. Потом он пошел к управляющему по угле угледоставке и вел с ним короткий разговор по-английски, который я слышал, но этот фриц буквально в штаны наложил. После состоявшейся беседы он сделал соответствующие распоряжения, и к ужину уголь доставили по назначению. Толковый был служака. И Эдди радостно закивал. Вольф тоже кивал, понимающе и одобрительно. — Вот и нам тут надо так действовать, — сказал он, — а то этим фрицам все их преступления с рук сходят. «Но теперь так вести себя с ними уже невозможно, Уолтер», — сказал Эдди. «Это точно», — согласился Вольф. «Мы теперь обучаем фрицу в демократии», — добавил он с такой гримасой, что Моска и Эдди засмеялись, и даже Мидлтон не смог сдержать улыбки. Они попивали из стаканчиков, а Эдди встал, подошел к окну и посмотрел на идущую мимо женщину. Тут попадаются такие красотки, — сказал он. — Не хочешь какой-нибудь лакомый кусочек? — Это вопрос для анкеты. сказал Вольф и уже собрался еще что-то добавить, как дверь в коридор распахнулась и в комнату втолкнули высокого светловолосого юнца. Он был в наручниках и плакал. За его спиной виднелись двое невысоких мужчин в темных мешковатых костюмах. Один из них шагнул вперед. Гердольман, сказал он, вот этот воровал мыло. Вольф расхохотался. Мыло, крат. — объяснил он, — Эдди и Моски. У нас пропадало большое количество мыла, которое поступало от Красного Креста. Мы распределяем его среди немецких детей, а эти ребята — детективы из города. Один из детективов начал снимать с юнца наручники. Он помахал указательным пальцем перед носом паренька и почти по сказал «И чтобы без фокусов, понял?» Парень кивнул. — Нет, не снимай! — приказал Вольф сурово. Детектив послушно отступил. Вольф подошел к пареньку и положил ладонь на его белокурый затылок. — Ты разве не знал, что это мыло предназначалось для немецких детей? Мальчик опустил голову и не ответил. — Ты работал здесь, тебе доверяли. — Больше ты не будешь работать на американцев. Однако, если ты письменно признаешься в том, что ты сделал, мы тебя не отдадим под суд. — Согласен? — паренек кивнул. — Ингеборг! — позвал Вольф. Вошла машинистка-немка, Вольф взглянул на детективов. — Отведите его в тот кабинет, девушка знает, что делать. Он обернулся к Эдди и Моске. — Вот так просто. и ухмыльнулся вполне дружелюбно. «Мы можем избежать лишних хлопот, а парень свои шесть месяцев получит». Моска, хотя ему было все равно, возразил, «Черт, но вы же обещали его отпустить». Вольф пожал плечами, правильно, но немецкая полиция все равно возьмет его за торговлю на черном рынке. Начальник городского управления полиции в Бремени мой старый приятель, и мы сотрудничаем. «Правосудие в действии!» — пробормотал Эдди. «Ну ладно, спер мальчишка пару кусков мыла. Отпусти ты его!» Вольф решительно возразил. «Тогда они нас без штанов оставят. Не могу!» Он надел фуражку. «Ну, у меня впереди трудный вечер. Надо устроить полный обыск всех рабочих кухни, прежде чем они покинут базу». «Это что-то я вам доложу». Он криво усмехнулся. «У нас есть женщина, полицейский, из Бремена. Она обыскивает девок. И представьте, то пару резиновых перчаток найдет, то кусок солдатского мыла. Знаете, куда эти девки могут засунуть себе пачку масла?» Тьфу Он сплюнул. «Ну, надеюсь, я никогда так не оголодаю». когда вольф ушел гордон мидлтон встал и произнес низким голосом полковник его любит и добродушно улыбнулся моски словно что то в нем вызвало его симпатию собравшись уходить он сказал эдди надеюсь поймать ранний автобус и моски просто и дружелюбно ну еще увидимся уолтер Рабочий день закончился, Моско смотрел в окно и видел, как немецкие рабочие толпятся у ворот, дожидаясь, пока военная полиция проверит их документы и обыщет. Только после этого они могли покинуть военно-воздушную базу. Эдди подошел к окну и встал рядом с ним. — Насколько я понимаю, тебе не терпится в город. — Ты хочешь найти свою девочку? — сказал Эдди, — и улыбнулся одними губами почти по-женски сладко и в то же время вопросительно. — Ну, потому-то я и постарался найти тебе работу здесь. Я подумал, ты приезжаешь из-за нее, верно? — Сам не знаю, — ответил мозг. — Отчасти, наверное, да. — Ты хочешь сначала устроиться в общежитии, а потом отправиться на ее поиски? — Или хочешь сначала найти ее? — Давай-ка сначала в общежитие. Эдди весело расхохотался. — Ну, если ты пойдешь прямо сейчас, ты еще застанешь ее дома. А если будешь ждать, пока тебе оформят жилье, то увидишь ее не раньше восьми, а она тогда может уйти куда-нибудь. При этих словах он внимательно посмотрел на моску Значит, не повезет. сказал моска они подхватили по чемодану и пошли к автостоянке где эдди поставил свой джип включив зажигание эдди повернулся к моске ты не спрашиваешь но я тебе скажу я ни разу не видел ее ни в одном офицерском или солдатском клубе я вообще ее не видел после паузы он добавил хитро — И, думаю, ты бы не очень обрадовался, если бы я стал ее разыскивать.